В селении вдруг зашумели, забегали. Где-то рядом раздались странные вопли. Из борабурова бегали туземные мужики и глазели на монахов. Среди толпы важно похаживал квигпакский шаман. По почтению к нему и на племяннику можно было догадаться, что появление второго монаха веки связывают с духами служитыми шаману. Кригтак потребовал расширить круг обступивших его воинов, стал бить в бубен и выкрикивать что-то злобное. Глаза его горели бешенством. Подпрыгивая и приплясывая, он ткнул кистью в живот отца Ювеналия. Манер вздрогнул. Толпа смудовольно заржала. И романах от негодования на себя самого покраснел, шепча, «Господи, дай сил не осрамить народ русский!» Перекрестился, поднял лицо к небу и потянулся руками ввысь. Жест этот подействовал на диких, как разрыв гранаты. Воины и женщины кинулись в рассыпную. Видна и сюда дошла весть о белом шамане, погилевающем грозой. Твихпакский шаман с пеной на губах стал о чём-то кричать воинам. Те отшвырнули в сторону, от самокария скрутили ювеналия, а когда расступили, достаточной монах увидел брата, привязанного ногами вверх на стене барабора. Руки, во раскинутые как крест, были прибиты к стене берёзовыми клянями. Из рассыпавшихся по лицу бороды уговьями светились глаза. Рубаха сполгла на грудь, обнажив белый живот. Отмиливши эту земцеплотным кольцом обступили подвешенного пленника. Женщины отпускали шутки, по поводу белого тела и детородного органа. Шаман, успокоенный видом пригвождённых рук, стал низко колотить в бубен, выкрикивая и вопя. Толпа охала, накаляясь страстью и жаждой чуда. Дай сил, Господи, прокрипел отец Юриналий и вдруг почувствовал Как тёплая волна коснулась его тела, дух захватила от светлой радости. Догадываясь, о чего его распяли, он прокашлялся, вздрагивая белым животом, и запел вдруг громовым голосом. Глаза его сверкали всю жарочки. Бат остановился всё громкие. Потрясенные, неслыханной силой голоса туземцы стали отступать и пятиться. Аббас все набирал и набирал силу, восходя к новым высотам, удивляя уже и отца Макария. Шаман неистовствовал, глаза его лезли из орбит, а с губ срывалась пена — Он забыл, стараясь перекричать монаха, и вдруг охрип. Закашлялся дрожащим телом, понимая, что побеждён в поединке, где плата жизнь. Шаман завязал, бросил так подвешенному телу полоснул костяным ножом по белому животу, и из раны хлынула кровь, закапала по одежде, по бороде. Но монаха, кажется, даже не заметила этого, продолжая петь громкие и жутькие. Передние ряды туземцев отпрянули, растолкивая стоявших сзади, и порецкий течник пополз из расширяющейся раны. Отец Макарий встал на колени и изрыгнул из себя остатки скудного завтрака из зелёной живщу. Ещё гудело в воздухе. Аминь. А небо зарокотало. Перед глазами теряющегося сознания монаха появились кони. Из тени выехала золочёная колесница, но вместо Ильи пророка правил ей златогласый истине глаза его и воин со светлым ликом и можно было бы было назвать его юношей если бы не глаза несущие бремя власти и знания отец Ювеналий узнал его и прохрипел слабеющим голосом не смеешь взглянуть в эти глаза благодарю тебя господи что способен пострадать да имя твоё примижь к себе и дай покой душе оставь пустое прогрохотал небесный голос беда грядёт на русь ты нужен мне там мой воин На глазах потрясённого Макария отец Ювеналий легко выскользнул из пут, скотился в колесницу с сияющим лицом, стал посади возницы.